Глава 53. Хозяйка! Крик Жуля разнесся над территорией двора. Я даже вздрогнула от неожиданности. Настолько громко лучник еще не орал. Поставив ведро на землю, обернулась. Там подвода огромная. Что? удивленно переспросила я, мысленно перебирая возможные варианты. Вроде ничего не заказывала из дальнего. Может, это какие-то путешественники? Недолго думая, размашисто пошагала к воротам. «Госпожа!» — Жуль спрыгнул со своего насеста, устроенного на вершине ограждения, и подошел ко мне. Мы вместе вышли на окулицу, и я, приложив руки козырьком, вгляделась вдаль. «Один, два, три... Это сколько же их там?» — потрясённо пробормотала я. «Два десятка, и все загружены под завязку». «Чем именно?» — уточнила с моей позиции понять, что там не получалось. «Кажется, доски и бревна. А что там дальше, уже и мне непонятно. Смотрите, от основной колонны оторвалось несколько человек на лошадях и скачут к нам галопом. «Что же, дождемся разъезда и все узнаем», — пожала плечами, поскольку не собиралась мчаться этим людям навстречу. Через некоторое время к нам подъехали трое человек верхом на пегих конях. «Мы от мистера Роуэлла. У нас послание для леди Эйлианы Бейл». «Это я» кивнула, внимательно рассматривая их военную выправку и пропыленную одежду. Вся троица с литным движением почти одновременно спешилась. — Рад знакомству, леди Бейл! Один из них с пышными усами подошел ко мне и вежливо поклонился. — Прошу. И предложил мне свиток, перетянутый атласной лентой и запечатанный сургучом. — Спасибо, — ответила я, принимая пергамент. — А что там в тех телегах? Кивнула я за их спины, где уже вполне отчетливо был виден странный караван. «Всё в письме», — туманно ответил мужчина. «Ясно. Вы, поди, устали с дороги? Проходите, вас покормят. Увы, комнат, как и трактира, у меня сейчас нет. Но еда и возможность обмыться есть. Шелька обернулась к стоявшей за спиной старушке, и та, понятливо кивнув, позвала бравых гвардейцев за собой. Взломав печать, развязала ленту, Жюль деликатно отошел в сторону, чтобы не мешать мне ознакомиться с содержанием записки. «Дорогая мисс Бейл, было написано красивым убористым подчерком. Как ваше здоровье. Надеюсь, все благополучно. Мне придется задержаться на некоторое время в дальнем, поскольку мое присутствие на допросах обязательно. За свое отсутствие прошу прощения. И за ваше нынешнее состояние вина целиком лежит на мне, хоть вы и не согласны». «Засим, позвольте мою величайшую оплошность загладить подобным образом. Не откажите в малости и примите от меня небольшой дар в виде подводы, совсем необходимым для возведения нового постоялого двора. Это подарок. Поэтому вы ничего мне не должны. Я имею в виду деньги. Буду ждать от вас ответного письма. С наилучшими пожеланиями, Даниэль». Я перечитала эти строчки дважды, затем задумчиво прищурила глаза, Посмотрела на медленно движущиеся повозки. «Небольшой дар, говорите, мистер Роуэлл? Полагаете, я смогла бы отказаться от столь щедрого предложения? Ну уж нет. У меня есть только это лето и часть осени на стройку. Потом придут холода. Крыша над головой первая, чем мне стоит озаботиться. А что касательно вопроса денег за все это? Не люблю быть в долгу. Посему все равно верну до последней медяшки. Даже если попозже». Говорить вслух, никому толком не обращаясь, странно. Но иногда проговаривание мыслей настраивает на определенный лад. «Жуль, встреть повозки. Им места внутри двора нет. Пусть вон на том пустыре паркуются. Ой, то есть стоянку устроят». «Понял, госпожа, все сделаю». «Возьми столько помощников, сколько потребуется». Благодарно улыбнулась я, машинально сворачивая пергамент в тугой свиток и перевязывая лентой. У меня сейчас не было бумаги. Ответ строчу в этом же письме, только немного ниже написанного ревизором текста. Вот он удивится, хотя, возможно, и нет. Купить продукты для меня нынче гораздо важнее, нежели приобрести пищи и принадлежности. Телег, гружённых всем необходимым для возведения таверны, было два с половиной десятка. Так много повозок в одном месте я еще никогда не видела. Впрочем, как и мои люди, и старики, и дети высыпали за ворота, чтобы посмотреть на своего рода представление шумно ржали кони на них кричали люди и вся эта смачная какофония была щедро сдобрена скрипом широких крепких колес откуда ж столько в воздух спросила растерянно росса ей вторили все остальные неважно откуда главное что все это теперь наше выгляди Бейл?» ко мне подошел крупный широколицый, борода лопатой мужчина он грозно смотрел на всех вокруг И хмурил свои черные соболиные брови. «Да, это я», — кивнула. «День добрый». «Простите, да, добрый. Меня зовут Александр. Мне принадлежит строительная артель, и почти все ее члены здесь». Я моргнула ресницами. Хлоп. «С сегодняшнего дня и до самого завершения стройки мы в полном вашем распоряжении». «Хлоп-хлоп. Об этом в письме не словечко». Мистер Роуэлл оплатил не только за материалы, но и за работу. Сказал проект дома обсудить с вами. Ого! Беспомощно осмотрелась. Все все прекрасно слышали. И кто именно мой благодетель тоже. Смутилась ли я? Да. Но не сказать, что сильно. Стыдно мне не было. Ни перед кем оправдываться даже не подумала. У меня есть план. Вернуть Дану все до медяшки. А кто и что там себе придумал? Его личные проблемы. «Вам придется разбить лагерь тут же. Внутри двора, увы, нет свободного места. Не на пепелище же вас селить», — вздохнула я. «За нас не переживайте. Даже еда у нас с собой своя. Обузой не будем. Мы пришли вам помогать, а не стеснять». «Добро», — кивнула я, уже иначе посмотрев на этого широченного и с виду нелюдимого мужчину. А ранним утром следующего дня к нам, гремя колесами, приехало еще два транспорта. «Карета и телега». Дверца распахнулась. Язычным голосом кто-то произнес. «Хозяйка, встречай гостя!» В дверях кареты показался грузный мистер Рекус Шардон. «Доброе утро!» Губы сами собой расплылись в приветливой улыбке. От ресторатора так и распространялись волны энтузиазма и какого-то юношеского задора. «Какими судьбами?» «Слышал, беда у вас приключилась. Разбойники, окаянные, вашу таверну сожгли». «Ух!» Он вскинул к небу свой увесистый кулак и грозно им потряс. «Поплатятся они теперь за все свои гнусные поступки. Я же, в свою очередь, решил в кои-то веки покинуть пределы дальнего и, как говорится, размять ноги. Давно никуда не выезжал и зря. Такие красивые леса, а ночи-то ночи, звездные, пахнущие молодой листвой». Я его слушала и удивлялась. Вот вроде живет не в 21 веке, не обитает в каменных джунглях, а говорит точь-в-точь, точь, как мои современники из того мира. Привез вам бочонки пустые и продуктов на недельку. Во насколько ртов голодных у вас! И все это в дар. Никаких монет не приму. Я подошла к спустившемуся на землю мужчине и вежливо протянула руку для пожатия. Спасибо, дорогой мистер Шардон. «Вы даже не представляете, как мне приятно, оказанная вами поддержка!» «А не угостите ли меня чем-нибудь необычным, леди Бэйл?» Хитро прищурился делец. «А чего же не попотчевать дорогого гостя вкусненьким?» «Сол!» — позвала я. «Давай удивлять!» Сол уже знал несколько интересных блюд и предвкушающе потирал руки, чтобы приготовить одно из них. «Я же повела мистера Рекуса по своим владениям на небольшую экскурсию». Строительная бригада не ждала моих приказов, занялась делом, подготовкой территории к будущей стройке. Так прошло полторы недели, И когда я уже отчаялась ждать ревизора, от чего-то ставшего для меня настолько важным человеком, как вдали показалась группа всадников, стремительно приближавшихся к воротам моего дома.